Глава восьмая Проснувшись утром, я долго лежал и тупо пялился в потолок. Пялился по одной простой причине — шевелиться было слишком больно. Мыло, натруженная за последние дни раненная нога, нестерпимо крутила под левой лопаткой, а еще давила виски и стреляла в темечко. То еще состояние. Даже не знаю, когда бы заставил себя подняться с кровати, но тут напомнил о себе переполненный мочевой пузырь. Волей-неволей пришлось вставать и плесить в туалет. Пока дошел, чуть копыта не откинул. Но вот обратный путь дался уже куда легче. Боль в мышцах понемногу стихла, суставы больше не крутило, а голова перестала раскалываться при каждом резком движении. «Ты живой?» — спросил кое-как, разлепивший глаза на напалм, когда я уселся на скрипнувшую пружинами кровать. «Местами. У тебя с собой ничего обезболивающего нет?» «Как нет?» — усмехнулся пиромат. «Ты за кого меня принимаешь?» «Ну и?» «Держи!» Напал кинул мне пластиковую коробочку и предупредил. «Больше двух суток нельзя!» «Ну, я надеюсь, мне и одной хватит!» Поморщился я и закинул в рот крупную пилюлю. «Запивать надо?» «Не помешает!» «Времени сколько?» Я выдал остававшуюся с ночи в кружке воду, подошел к окну и отдернул штору. «Вставать давно пора, а точнее...» «Без пятнадцати десять!» Глянул я на часы и спрятал их обратно в карман. «Надо собираться». «Блин, в больницу опоздали!» Всполошился пиромант и, усевшись на кровати, начал натягивать штаны. «Тебе лучше, кстати?» «Намного, а тебе?» «В их почти не звенит». Я натянул свитер и постучался в комнату Марины. «Эй, засоня, мы уже встали!» Дверь тут же распахнулась, и вышедшая в коридор девушка смерила нас с пиромантом с нисходительным взглядом. «Неужели бока лежали? «Мы вообще-то думали, ты нас разбудишь». Немедленно отреагировал на палм. «Кофе в постель там?» «Я чай пью». Марина помахала у меня перед носом, зажатой в руке кружкой, и насторожилась. «А куда это вы намылились? На склад еще рано ехать». «На процедуры», — объяснил пиромант и зашарил по карманам в поисках пачки сигарет и зажигалки. «И насчет отправки груза Форд переговорить не помешает», — напомнил я, обуваясь. «Одних вас не отпущу», — решительно заявила рыжая. «Да перестань ты!» Махнул на нее рукой напал. «Вчера чисто случайно все получилось. Не нужны мне такие случайности. Еще не хватало вас потом из отрезвителя выкупать». «Хватит, что ерунду говорить». «Сказала, одних не отпущу и точка, и не дыми здесь». Марина скрылась в своей комнате и уже оттуда крикнула. «И только попробуйте без меня смыться». «Иди к черту!» Не выдержав, полголоса выругался пиромант и сигареты в зубах вышел в коридор. «На первом этаже вас подожду». Я сунул парню ключи и предупредил. «И не дыми здесь, понял?» «Еще один!» — горестно вздохнул напал. «Вали давай, сейчас догоним!» Я только ухмыльнулся и зашагал по коридору. Вступил на лестничную площадку и замер, как вкопанный. На подоконнике между этажами сидел, читавший какую-то потрепанную книжицу Мстислав. «Ну?» Оторвавшись от книги, уставился на меня подручный Доминика. «Чего, ну?» Я спустился на пару ступеней и остановился. «Не запрягли вроде еще. Смешно!» — кивнул белобрысый бугай. «Но если не ошибаюсь, мы тебе немного за другое деньги платим. Так я и отрабатываю вроде. И что уже наработал?» «Есть у меня большие подозрения насчет Казанцева. И партнера у него специфические, и совпадение вчера нехорошее случилось». «Евгений!» — окликнула вдруг меня Марина. «Да», — обернулся я. «Ты сам с собой разговариваешь, что ли?» Удивилась заглянувшая на лестничную площадку девушка. Я вновь глянул вниз и без особого удивления обнаружил пустой подоконник. Мстислав в очередной раз растворился в воздухе. «Так, слух, думаю», — пожал я плечами. «Ты же знаешь, да, что это тревожный звоночек?» То ли в шутку, то ли на полном серьезе поинтересовалась девушка. «Может, тебя сильнее контузило, чем на первый взгляд показалось?» «Не думаю». Я спустился к подоконнику и провел пальцем по рассохшейся деревяшке. В пыли остался прекрасно различимый след, а вот никаких других отметин разглядеть не удалось и сразу возник вопрос, а был ли мальчик, в смысле Мстислав, или мне это все привиделось? Но если так, с кем я общался? С Домиником или с кем-то другим? А может, в самом деле меня слишком сильно в последнее время по голове били? Что если это обычный бред, и я начинаю медленно сходить с ума? И ведь никаких сомнений в реальности разговора не возникло ни вчера, ни сегодня. Звоночек в самом деле тревожнее некуда. Начну связь с реальностью терять, и все, койка в желтом доме обеспечена у как ни крути, психика, крайне подвижная. «Евгений!» — дернула меня Марина. «Ты что завис?» «Напалма жду. Он спустился уже». «Вот блин!» — выругался я. «Пошли тогда!» «Нет, тебе определенно стоит врачу показаться!» — покачала головой рыжая ехидна. «Если не в курсе, именно к врачу мы сейчас идем. К другому врачу. Тому, который мозгами заведует, а не ушами. Сам как-нибудь разберусь». Напалм и в самом деле обнаружился снизу состроивший неодобрительную гримасу портье, забрал у него ключ, и мы все вместе вышли во двор. «Пешком пойдем», — закурил Напал. «А вот еще», — возмутилась Марина. «Хамите, парниша, на таксо поедем». Эх, «Еще одна любительница литературы», — горестно вздохнул пиромант. «У вас в кабаке все такие прибабахнутые». «Селин бы сейчас тебе такую речь про находящуюся не в своем уме толкнул», — заулыбалась Рыжая. «С примерами». «Хватит», — оборвал я девушку. Трепаться, помрачивать рассудка в свете последних событий даже в шутку не хотелось абсолютно. До площади дойдем, там и звучика возьмем. На улице было против вчерашнего тепла. Небо прояснилось, и снег потихоньку подтаивал под лучами по весеннему яркого солнца. С крыш по крайней мере уже капало. «А, опять пешком, вздохнула Марина. Сможешь попутку поймать вперед? Тогда идем к постоялому двору, там всегда звучиков полно, предложила девушка. ха, -ха. Толкнул меня локтем в бок напал. А мы бы с тобой до площади поперлись. Хоть прогулялись бы, пожал я плечами. Ты иди, кто тебе мешает! провокационно прищурилась Марина. Мы тебе там подберем. Сами за извозчика платить будете, парировал я. Нет? Вот и не умничай тогда. До больницы в итоге мы домчались минут за пятнадцать. Напал, мы Марина всю дорогу традиционно уже переругивались, пытаясь залезть друг другу под шкуру. Я задумчиво посматривал по сторонам и молчал. И думал! Подумать было о чем, но вот только информации не хватало просто катастрофически, и ни к какому определенному выводу прийти в итоге не удалось. А потому я решил до поры до времени не трепыхаться и продолжать плыть по течению. Дальше уже видно будет. И долго вы на процедурах пробудете? – спросила у нас Марина, когда мы выбрались из саней перед зданием больницы. Минут сорок, пожал плечами напал. Муж час? И где его ждать должна? – возмутилась рыжая. «А внутрь зайти?» – предложил я. «Ха, вот еще!» – фыркнула Марина и тут заметила вывеску парикмахерской над окнами первого этажа соседнего особняка. «Пойду в порядок, себя приведу пока». «Деньги есть?» «Моим спонсором выступить хочешь?» Ха, ты от роли-любовницы отказалась, не забыла?» – ухмыльнулся я. Но «Ну, раз на меня работаешь, полагается, какая-никакая зарплата». «Обойдусь». «А мне зарплата полагается?» Глядя вслед за шагавшей к парикмахерской девушке, поинтересовался Напалм. «Я ж вроде как охранник». «Либо зарплата, либо медицинское обеспечение», — выставил я условия. «Выбирай». <сёк> «Ладно, пошли тогда лечиться». Вздохнул пиромант и выкинул в ворну недокуренную сигарету. «Мог бы и не торопиться», — усмехнулся я. «Сто процентов мы первы освободимся». Надо ли говорить, что так оно и оказалось. Выйдя из больницы после процедур, мы заглянули в парикмахерскую. Убедились, что с Мариной все в порядке, и вернулись на улицу. Сколько времени уже? спросил Напалм, задумчиво теребя в руке мятую пачку сигарет. Одиннадцать. Глянул я на часы. Может перекусить это что-нибудь возьмем? предложил парень и указал на вывеску "Продукты". В кафе точно заехать не успеем. Пошли, согласился я и уточнил. Сигареты кончились. Еще не кончились, но прикупить не помешает. Пирамент распахнул двери и пропустил меня вперед. Я подошел к задвинутому в угол круглому столу на высокой ножке, за которым вполне можно было перекусить. Стоя, правда, да и ассортимент тут оказался рассчитан все больше на любителей горячительных напитков. Но не терпеть же до обеда. Напалым заказал два пирожка с картошкой и один с капустой. Я приглядел уголки слоеного теста с яблочным повидлом. Ничего мясного брать не рискнули, но это не беда. Мы сюда в любом случае заглянули замарить червячка. После встречи с кондуктором нормально пообедаем в каком-нибудь приличном заведении. Тебе не кажется, что по логике событий нам надо водку пить?» Расправившись с первым пирожком, спросил Напалм. «Да и погода шепчет, налей и выпей». Вырвались из-под надзора старшей сестры и сразу накидались. Я облокотился на столик и, стараясь не перепачкаться в крошащемся тесте, откусил уголок салойки с повидлом. «Ага», — улыбнулся пиромант. «Не, лучше по пирожку». «Эй, какие-то мы неправильные!» — вздохнул напалом. «Есть водка, есть время, возможности, повод, а не пьем. Патологии, однако. И не говори!» Я отпил чаю и вновь взялся за пирожок. «Вкусно! Действительно вкусно! А лет сто ничего такого не пробовал, как в детство вернулся!» «Ты как, не передумал тут оставаться?» Вытирая пальцы носовым платком, внимательно глянул на меня пиромат. «С чего бы мне тут нравится!» «Ну да, ты же в форте приезжим был, а здесь тепло». «Так, именно. Перекати поле». «Не скажи», — покачал я головой, — «у меня планов громадьё». «Думаешь, пойдёт здесь дело?» «Не сомневаюсь даже», — уверенно заявил я. В форте едва ли не каждый четвёртый или охранник, или жулик. Так уж исторически сложилось, и ничего с этим теперь не поделать. А местные не ерундой страдают, а делом заняты. Меньше дармоедов, больше работников. Плюс не такой суровый климат». Себестоимость продукции при любом раскладе ниже будет. Это если самому что-то производить, а ты же вроде торгаш. У меня это на лбу написано. Про диверсификацию бизнеса слышал когда-нибудь? Через мутное запыле стекло витрины я заметил озиравшуюся по сторонам Марину и толкнул пироманта. Заканчивай. Взял убранный в бумажный пакет пирожок с повидлом и вышел на улицу. Мы здесь. Пили? Настороженно уставилась на нас рыжая. Я ж говорил, вздохнул Напалм. Логика событий требовала. «Нет, перекусили просто», — честно признался я. «А мне?» «Держи». «Я не могу на ходу», — возмутилась Марина. «Всю шубу уделаю». «Давай мне», — немедленно протянул пиромант руку к пакету. «Еще чего?» «Слушай, а у тебя случайно не критические дни?» Заранее отступив на шаг, поинтересовался Напалом. «Еще какие критические?» Рыжая явно захотела запустить в зубоскала пакетом, но сдержалась. И вместо этого, сняв перчатку, вытащила из него пирожок. Как из форта выехала, так они и начались сразу. Ни минуты покоя. Охрана мышей не ловит. Все самой приходится делать. Ни на кого положиться нельзя. Туша! Развел руками, признавший поражение в этой перепалке палм. «Ладно, пойдемте. Нам еще извозчика ловить, а время уже поджимает». «Вот только не надо говорить, что мы из-за меня задержались». Марина, разумеется, восприняла это заявление на свой счет. «Все, идем, идем!» Потянул я ее за собой. «В гостиницу вернемся, по углам вас расставлю». И отшлепаешь! Взяла меня под руку моментально забывшая про пироманта девушка. Тебе бы с удовольствием, но это не педагогично и опасно для здоровья. Пробурчал шагавший позади напалмы, и тут же подтолкнул меня в спину. Вон, вон, поехал! Этого извозчика мы упустили. Постояли, поругались, а куда деваться? Нервы у всех ни к черту, да хоть успокоились немного. Потом погрузились, в вывернувшие соседние улицы свободные сани и начали ругаться уже по существу. «Вот, смотрите, достал я часы. Сейчас 20 минут двенадцатого, а нам надо быть на складе ровно в полдень. Вполне варгоза заскочить успеваем». «Да? И насколько ты там зависнуть планируешь?» парировала Марина. «Мне только о встрече договориться. Вот и договоришься потом». «Так», — возмутился я, «кому это надо вообще, мне или вам? Кто хочет форс нормальной охраны в кратчайшие сроки умотать? Сегодня о встрече не договоримся. На три дня точно еще в Северореченске зависните. «Ладно». Нехотя согласилась с моими аргументами Марина. «Но только быстро!» «Куда ехать-то?» — уточнил сидевший на козлах молодой парнишка в тулупе и кроличьей шапке. «А?» Я продиктовал адрес и, плюхнувшись на лавку, в упор уставился на свою рыжую спутницу. Что ты хочешь мне сказать?» — тут же насторожилась-то. «Скорее сделать!» — покачал я головой. «Вую Немедленно немедленно вступил Санапалм. «Именно. В широком смысле слова или в традиционном значении?» «Продолжу развивать тему пиромант. Извращенцы!» — фыркнула Марина и отвернулась. «Дорога перекрыта. Как объезжать?» — неожиданно спросил возница. Ухватившись рукой за спинку, я привстал со скамьи и выругался. Перед особняком, в котором располагалась нужная нам контора, стояли милицейский УАЗик и карета скорой помощи. А проезжую часть перегораживали несколько саней с пузатыми бочками, пожарными рукавами и помпами. Но сами огнеборцы спокойно трепались сержантам милиции и водителям машины скорой помощи. «Здесь припаркуйся», — попросил я извозчика и хлопнул по плечу на напалма. «Узнай, что случилось». «Ладно». Пирамент настороженно огляделся по сторонам и, выбравшись из саней, зашагал к толпившимся перед зданием зевакам. Немного потолкался среди них и заспешил обратно. «Взрыв бытового газа», — усевшись напротив, сообщил он. «Откуда здесь газ-то?» удивился я. «Баллон рванул». «Ерунда какая-то». «Да нет», — покачал головой возница, «баллонами много пользуются, удобно». «Ясно», — кивнул я, «а где именно баллон рванул?» «На втором этаже». Пироман глянул на отвернувшегося к лошадям извозчика и демонстративно помочь лоб. В какой-то охранной конторе вроде. «Пострадал кто-нибудь?» «Говорят, в реанимацию несколько человек увезли. Хозяина и пару клиентов». «Как скажете». Опередив уже открывшую рот Марину, хлопнул я возницу по плечу. «Ежей на Уфимский. Это склады у поста на выезде из города». «Ладно». Легко согласился на изменение маршрута парень и взмахнул вожами. «Пошли!» «И что делать будем?» Пересела ко мне на лавку Марина. «С отправкой груза, в смысле?» «Да ерунда!» Отмахнулся я, делая вид, будто ничего чрезвычайного не произошло. «После обеда попробуем с кем-нибудь договориться. Не одни они этим бизнесом занимались, не переживай. А может, и с ними не все так плохо?» «Ладно тогда», — успокоилась девушка. Э, вот и мне было не по себе. Не знаю, серьезно пострадал Нагаев или нет, но простой случайностью объяснить цепь несчастных случаев не получалось при всем желании. Сначала Куренков, теперь он. И меня опять-таки же не просто ограбить, а на тот свет отправить хотели. Да что тут происходит вообще? И почему это происходит именно сейчас? Мог ли я сам спровоцировать такое развитие событий? На первый взгляд нет. Никому острых вопросов не задавал». Сигра за хвост не тягал. Все общение исключительно по работе в рамках делового этикета. Кто-то меня просчитал? Мог тот же Казанцев что-нибудь заподозрить? Теоретически мог. Вот только это не объясняет попыток физического устранения агентурной сети несущих свет. Меня — да. Меня могли попробовать грохнуть, чтобы воду не мутил. Но остальных? Да с какой, собственно, стати? Прозная о них охранка, никто бы их и пальцем не тронул. Наоборот, пылинки бы сдували, и Дезу через них в форт гнали. По крайней мере, используя выражение Напалма, того требовала бы логика событий. Быть может, появился третий игрок. Кто-то посчитал необходимым расчистить себе место отпутавшихся под ногами шпионов. Элементарно убивают конкурентов. Но почему именно сейчас? И как меня вычислили? Я ведь нигде не засветился. Или все дело в том, что несущие свет сами решили устранить двойных агентов, а мой отчет им в принципе не требовался? Нужен был лишь дурачок для отвлечения внимания охранки и прочих заинтересованных лиц. Паранойя. Но ведь стрелок в форте против меня мой собственный дар обернул. А Доминику такое провернуть — расплюнуть. Подранили, заставив рвать когти из форта, морковка в виде подъемных поманили. И вот я от одного мертвеца к другому хожу. А охранка местная это на ус мотает. Но с другой стороны, как ни печально это признавать, отвлекающий фактор, я жидкий. Да и кого отвлекают-то, непонятно. В голове множились ряды вероятных противников, и я зажал ладонями виски. Из последних сил сдерживая, чтобы не взвыть благим матом. Охранка, Казанцев, Доминик, кто-то третий. Кто? Или я просто-напросто схожу с ума, и все это острый приступ паранойи? Ах, в топку. С тобой все нормально? Забеспокоилась Марина, заметив мое перекошенное лицо. Нормально. Кивнул я и потянулся ясновидением во все стороны. В голове немедленно зашумело, уши заложило, но зато через какое-то время стало совершенно точно известно, что слежки за нами нет. Хоть какое-то утешение. По тебе не скажешь. Массируя виски, я перехватил обеспокоенный взгляд девушки и решил не отмалчиваться, а перевести разговор на другую тему. Ерунда. Как в парикмахерскую сходила? Замечательно просто. А как тебе город? Хороший город, вздохнула девушка. С делами разберемся, и надо будет погулять по местным достопримечательностям. «Остаться не на желание. У меня там работа, а здесь?» «Здесь тоже. Ты ведь у меня помощница, не забыла?» ха Вот станешь на ноги, тогда и посмотрим!» — рассмеялась Марина. «И кто из нас меркантильный?» «Девушка, можно! Это кавалеры принцами на белом коне должны быть, а принцессы уют создают!» «От принцесс, пожалуй, уюта дождешься. пробурчал Напалм и встрепенулся. «Вон Игорь приехал уже!» «Говорила ведь, опоздаем!» — укорила меня Марина. «Это он раньше приехал, а не мы опоздали», — возразил я и сунул извозчику несколько мятых банкнот. «Ух, что-то совсем счет деньгам потерял, как фантики раздаю. Оно, конечно, неудивительно, когда десять тысяч в кармане, но надо поаккуратнее с этим делом, а то сам не замечу, как без штанов останусь». «Что за шума, драки, нет?» Первым, выскочив из сани, подошел напалом к чуть ли не матоморавшему на Игоря местному охраннику. Второй сторож со служебным дробовиком в руках контролировал ситуацию избудки. Да вот не понимает ничего, выругался покрасневший от злости парень. Говорю, убирай Саня от ворот. Сейчас грузовики с маслом приедут разгружаться, а он ни в какую. Запустил на склад, никаких проблем. Совершенно невозмутимо пожал плечами Игорь. чурать орать-то впустую. Да не могу я, стиснул кулаки охранник. «Въезд только по пропускам. У меня есть такой пропуск. Показал я бумажку, между делом потянувшись ясновидением к Игорю и его напарнику. Порядок. Они тоже никого за собой не притащили. «Это ко мне товар загрузить на склад приехали. Мы просто запоздали немного». Тут сторож с дробовиком приоткрыл дверь караулки и высунулся на улицу. «Этих пропускай, склад на неделю вперед проплачен». «Вот». И чё кричал только. «Сразу бы запустил, и столько бы времени сэкономили». Кондуктор забрался в загруженные какими-то длинными картонными коробками сани и хлопнул по плечу сидевшего на козах мужика. «Езжай. У вас 15 минут», — предупредил меня охранник. «Потом в соседний склад масла привезут. Им разгружаться надо будет». «Успеем!» — кивнул я и зашагал вслед за санями. «А нас подвезти?» Возмущению Напалма не было предела. И будто спиной почувствовавший это Игорь обернулся и махнул рукой. Давай сюда, мы ж дороги не знаем». Найти склад проблем не составило. Да и затащить в бокс картонные коробки и жестяные ящики оказалось делом десяти минут. А вот дальше Марина на отрез отказалась принимать товар без проверки, и отчаявшийся переубедить ее Игорь махнул рукой мужику в санях. Езжай к воротам. Не, задумчиво огладил тот короткую бородку. Охранники-грузовики ждут. Меня погонят со въезда. Я лучше территорию объеду и на углу остановлюсь. Ладно, дойду, отпустил его кондуктор и вернулся на склад. Ну, давайте, товар смотреть, что ли. Давайте. Вздохнул я и, мысленно проклиная принципиальность Марины, вскрыл первую из коробок. «Нет, на слово верить, разумеется, последнее дело. Ну и сплошная поверка тоже перебор. Да и голова у меня сейчас совершенно другими проблемами занята. Еще и в ментовку до двух часов успеть надо. Попрошу, пожалуй, потом Игоря меня подвести. Точно все посмотреть хочешь?» На всякий случай уточню, подошедший к девушке кондуктор и сунул ей стопку бумаг. «Тут 50 винтовок. Ты в любом случае их исправность не проверишь». «Если они окажутся неисправными, это будет не мой недочёт, а твой злой умысел. Последствия объяснять надо?» Марина уселась на ближайший ящик и, начав просматривать накладные, скомандовала. «Ладно, мальчики, за работу. Раньше начнем, раньше освободимся». «Матриархат какой-то!» Недовольно пробурчал Напал, но спорить не стал и принялся за работу. «Я вытащил из коробки уже виденную мной в магазине Казанцева АР-15, переделанную под какой-то хитрый патрон 50-го калибра». Избавился от упаковочного материала и, не зная, что делать дальше, провел под цевью пальцем. А почему без маски? Никаких других претензий в голову просто не пришло. Э? Как купил, так и привез. Фыркнул Игорь под присмотром Марины, распаковавший ящик и вытащивший из коробки пару патронов. Донца Гильза оказалась несуразно узким и выглядел винтовочный боеприпас несколько даже смешно. Вставив в магазин, я потянул на себя рукоятку затвора. Дал ей вернуться на место, спустил курок. Хотел уже попробовать в холостую погонять патроны, но тут послышался шум автомобильных двигателей. «Убирайте все быстро!» — замахал руками Игорь. «Это же легальная поставка!» — удивился Напалм. «Да, но лучше ее все же не светить. Если увидят винтовки, точно ментов вызовут. А те, пока все не проверят, не отцепятся». Кондуктор прикрыл железные ворота бокса... Потом оглядел натянутую вместо стен сетку и жалобно спросил: Может, я пойду уже? Нет. Марина оказалась неумолима, не думаю, что у них разгрузка много времени займет. И точно дюжие парни споро выкатили из соседнего склада пустые бочки, затащили на их место полные и отправились в освоязи. Я убедился, что теперь нам никто больше не помешает, и начал снаряжать патронами магазин. Зачем еще? Обреченно вздохнул, скрывавший и опять запечатывавший коробки Игорь. «Простая проверка». Больше не желая возиться с пыльным картоном, ответил я, пытаясь приноровиться к пружине магазина. Патроны никак не желали становиться на место, а когда мне, наконец, удалось зарядить все десять штук, пальцы почти полностью потеряли чувствительность. «Холодно, блин!» Отложив магазин в сторону, я подышал на пальцы и вдруг настороженно замер на месте. Неуверенно подошел к воротам, выглянув в оставшуюся между створками щель, и странное оцепенение схлынуло без следа. Револьвер в один миг оказался в руке, и я выстрелил в сторону подбиравшихся к боксу вооруженных людей. Толком прицелиться не получилось. Да в этом и не было никакой необходимости. Хоть пуля и ушла в молоко, непонятные типы искушать судьбу не стали и, рванув прочь из узкого прохода, укрылись за соседним гаражом. «Чё ты творишь?» — взвыл зажавший ладонями уши Игорь. Напал, хватай винтовку!» — скомандовал я и, вытряхнув из барабана стрелянную гильзу, полез в карман за коробкой с патронами. «Марина, снаряжай магазины!» «Игорь, не стой! Заряжай! Быстрее!» Напал он без лишних вопросов, схватил снаряженный мной магазин, вставил его в винтовку и рванул на себя рукоятку затвора. Марина тоже лишних вопросов задавать не стала, а вот с кондуктором начались проблемы. «Ты что творишь?» — подскочил ко мне Игорь. «На нас напали!» — пачка развалилась. В сердцах, выкинув смятый картон на пол, я выловил из кармана патрон и судорожно запихнул его в камеру пистолета. «Кто?» – завопил кондуктор, и тут прызнуло осколками окошко под потолком. С улицы послышались выстрелы, и, выглядывавший в щель напал, поддавшись назад, прижался к стене. Я подскочил к нему, вырвал винтовку и указал на ящики с патронами. «Набивай магазины!» Потом закрыл глаза и постарался предугадать паузу в грохотавшей на улице стрельбе. Дождался, когда по железным листам перестанут колотить пули, высунул ствол в щель между створками и потянул спусковой крючок. Приклад толкнулся в плечо, по ушам ударил грохот выстрела и обстреливавший наш бокс-автоматчик поспешил спрятаться за угол. Я рукавом вытянул с лица пот и, поймав на прицел место, где только что маячил стрелок, стал ждать. «Кто мог на нас напасть?» — заорал спрятавшийся за коробками Игорь. «Да тут через пять минут милиция будет! Хороший вопрос!» Я выбрал славяну спускового крючка, задержал дыхание и выстрелил ровно в тот момент, когда из-за угла выглянул решивший разведать обстановку парень. Тяжелая пуля угодила в ствольную коробку АКСУ, и помятое оружие улетело в снег. Как, впрочем, и его владелец, повалившийся от неожиданности на пятую точку. «Так кто это?» — взвыл кондуктор. Отделавшийся лёгким испугом автоматчик скрылся из виду. Я с облегчением перевел дух и отправил ясновидение по проходу между гаражами. Уловил присутствие пяти человек, попробовал разобраться в их намерениях и застонал от досады. «Ну!» – дернул меня Игорь. «Милиция не придёт!» Отодвинулся я от приоткрытых ворот. «Милиция уже здесь!» «Чего?» – обалдел кондуктор. «Ты в своем уме?» «Вот это мы попали!» Присвистнул напалм, набивавший патронами уже третий магазин. Беззвучно выругавшись, он достал из коробки АР-15, зарядил ее и приставил к стене. «Что им надо?» – посмотрела на меня встревоженная Марина. «Без понятия», – Пожал я плечами. «Это катастрофа!» – пробормотал просто убитый таким оборотом событий Игорь. «Нам конец». Кондуктор с ненавистью уставился на меня и заорал. «Зачем ты начал стрелять? За вооруженное сопротивление милиции всех нас на виселицу отправят!» «Не ори!» — тщетно пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, попросил я. «Какие-то мужики бежали с оружием. Что мне было делать? Они были в форме? Не разглядел толком? Вроде нет. Идиот! Заткнись!» «Не ссортись!» — потребовала Марина. «В первую очередь надо узнать, почему они здесь?» «В первую очередь надо зарядить винтовки!» Криво усмехнулся напалом, лицо которого из-за отхлынувшей крови сравнилось светом со свежевыпавшим снегом. «Это никогда не помешает». Пытаясь побороть нервную дрожь, я вытащил из коробки пустой магазин и перебрался к ящику с патронами. На пролом они точно не полезут, но шугануть, скорее всего, еще не раз придется. Благо, патронов у нас полно. Но тут с улицы послышался свист громкоговорителя, и усиленный хриплым динамиком голос потребовал. «Бросайте оружие, и выходите с поднятыми руками!» «Разбежались!» — фыркнул я и шикнул надвинувшегося к воротам Игоря. «Сдурел! Тебя же порешат сразу!» «Но они ведь...» «Кино не смотрел?» — облизнул губы напал. «Только высуни, сразу пулю в голову получишь». Хриплый голос вновь начал призывать нас сдаться. Потом случилась какая-то заминка, и дальше тех стали уже читать по бумажке. Фамин, Жуков, Краснюк! В случае добровольной сдачи вы будете освобождены от уголовной ответственности!» Милиционер, запинаясь на фамилиях для верности, повторил объявление еще раз и начал читать дальше. «Все остальные будут депортированы за пределы Северореченска без применения к ним санкций репрессивного характера». «Мать вашу, мать вашу, мать вашу!» — взвыл Игорь и рывком, открыв картонную коробку, выхватил из нее АР-15. «Мне звездец! Мне звездец!» «Ты чего?» — уставился я на парня. «Фомин, это я! Повезло тебе!» Потёр Лысину, на напалом. А Жуков и Краснюк — «Мои коллеги, кондукторы, чтоб их!» Ерес, засовывая патроны в магазин, прорычал Игорь. «И мне ни разу не повезло. Раз пришли конкретно за мной, значит, встрял! Если бы это были ваши заморочки или случайный рейд, ещё оставался бы шанс выкрутиться, а так всё, приплыл! Но тебе ведь обещали!» Ничего не понимая, захлопала глазами Марина. «Да подтирь этими обещаниями!» Поёжился, зарядивший винтовку кондуктор, который немедленно схватился за следующий пустой магазин. «И где я Жукова и Краснюка возьму? Наверняка их уже в городе нет. Подставили, суки!» «С чего ты взял?» — В вконец запутался я. «Их ищут здесь, этого мало!» — взбеленился Игорь. «Значит, эти гады решили ноги сделать, а на меня стрелки перевели. Подкатывали они ко мне, почву прощупывали. Нет бы сразу охранки сдать. Так решил не пачкаться, идиот!» «А поподробней?» — попросил я. «Ну да, к чему такие сложности?» — покрутил носом напал. «Ушли бы на ту сторону и не вернулись». «Попробуй не вернись», — печально покривился кондуктор. «Я лично там больше двух недель продержаться не мог. Просто крыша ехать начинает, и с остальными такая же ерунда. Значит, придется возвращаться и тут где-то обустраиваться». «А в форт переехать?» «Какой смысл? Без защиты не выжить, достанут». Игорь покачал головой. «На форте Жуков подвинут, будто медами ему там намазано. Расслабился в тепличных условиях, берега потерял». «Ну, крышу найти не проблема». «Да мне и тут с вашими алмазами неплохо было бы!» — заорал Игорь. «А теперь все амба! На короткий поводок посадят! Да я лучше сдохну, чем кому-нибудь дам себе в голову залезть!» «Подожди, подыхать-то!» Напал подёргал заменявшую капитальную стену сетку-рабицу. «А что нам мешает отсюда свалить потихоньку?» «Не прокатит!» — покачал я головой. «Там четыре обычных мента и колдун. Слабенькие, конечно, но гаражи сигнальными чарами опутать мозгу хватило!» «Сразу поймет, если мы сбежать попытаемся. Да и в любом случае все ворота в один проезд выходят, а он блокирован». «Засада!» — выругался пирамид. «В наглую не прорваться?» «Нет!» — вздохнул я и с засады пнул мешок с селитрой. «Подождите, может быть, нам все же стоит сдаться?» — предложила Марина. «Не убьют же нас в самом деле!» «А лучше б убили!» — хмыкнул Игорь. «Уж поверьте, в местных исправительных учреждениях жизни сахар!» Хотя допросы еще пережить надо. А с учетом исчезновения кондукторов потрошить будут без всякой жалости. Но мы же тут ни при чем. А кто нас слушать станет? Не, сдаваться нельзя, вздохнул я. Но и отстреливаться тоже долго не сможем. Долбануть чем-нибудь помощнее, взлетим на воздух, если амиачный селитра сдетонирует Не, махнул рукой на Сама по себе она рвануть не должна. Для этого определенные условия выдержать надо. Пиромант неожиданно замолчал и уставился на меня. А эта идея... «Ты о чем? насторожилась Марина. «Силитра есть, машинное масло есть, и пустых бочек тоже хватает». Напалм ухватился за сетку, отгораживающую соседний склад, и потянул ее на себя. «Помогайте!» «Ты взорвать нас решил?» — не сдвинулся с места Игорь. «Я ее на расстоянии подорвать смогу. Дар у меня такой!» — уверенно заявил пиромат. «Ну уже!» Отложив винтовку, я подскочил к нему, и одним слаженным рывком мы сорвали закреплённую вбитыми в бетон дебелями сетку. Напалм поспешил перекатить пустую 20-литровую бочку поближе к пакетам с удобрениями и, разложив нож, вспорол мешковину. «Значит так. Заполняем бочки, заливаем маслом и рвём когти. Менты сразу бегут на склад, а тут бабах! Пироман взмахнул руками, отложил нож и начал высыпать удобрение в бочку. «Тащите ещё одну! А мы успеем убежать!» Игорь неуверенно ступил на сорванную сетку и ухватился за бочку. «Нас не зацепит?» Евгений повернулся ко мне напалм. «Какие наши варианты?» Я зажмурился и указал вглубь гаража. «Там бетонированная яма. Надо только ворота заблокировать, и можем успеть». «Подождите!» — вновь забеспокоилась Марина. «Вы вот так просто собираетесь взорвать кучу народа?» «Или они, или мы!» Пожал плечами пиромант и взялся за следующий мешок. У перекатившего к нам в бокс вторую бочку Игоря такая позиция отторжения не вызвала. Да и я тоже лишь развел руками. Рыжая насупилась, но отговаривать нас не стала и принялась помогать парням. А мне вдруг стало очень тошно. Ведь никаких нибудь гадов и подонков взорвать собираемся, а простых людей, которым просто не повезло оказаться по другую сторону баррикады. Этого врага выстрелить просто оттут. «Помогай уже!» — ряфнул на меня напалм. «Отвали!» С винтовкой в руках я перебрался к воротам и глянул меж створок. «Похоже, спецназ приехал. Быстрее!» — засуетился Игорь. Я упер приклад в плечо и отпустил ясновидение на волю, а в следующий миг из загорожа начала выползать странная конструкция, напоминавшая сколоченный из толстенных деревянных брусьев щит, обитый для надежности сверху то ли жестью, то ли раскроенным автомобильным железом. Прятавшиеся за ним бойцы двинулись вперед, и я легко повел стволом в сторону, давая предвидению найти наиболее уязвимую точку. С одним лишь револьвером нечего было и дёргаться, а вот тяжёлая винтовочная пуля насквозь прошила и металл, и дерево. Щит качнулся и начал медленно уползать обратно. Я поменял полупустой магазин на новый и поторопил парней. «Быстрее! Куда еще быстрее?» Игорь кинул распоротый мешок под ноги, вытер вспотевший лоб и недоумённо хмыкнул. «Вот только понять не могу, откуда Жуков или Краснюк об этом складе узнать могли. Не следили же!» «Не следили!» — подтвердил я, осторожно посматривая в щель. «Игорь!» — прикрикнул на кондуктора пиромант. «Помогай!» Они отправились за бочонком с машинным маслом, а я, стараясь не мелькать в щели меж створок, закрыл ворота гаража, сунул в приваренные петли специально предназначенные для этого обрезок арматуры и уселся на мешок с селитрой. Вытер с лица пот и задался вопросом, «Как так вышло, что мы очутились в столь неприглядной ситуации? И особенно, как в ней оказался лично я?» Столько планов с переездом в северо Северо-Реченск связывал, но занимаюсь почему-то не развитием бизнеса, а стрельбой по людям. Селитру не продаю, а собираюсь взорвать. Вместо торговли оружием и вовсе сижу с винтовкой в руках в ожидании штурма спецназа. Почему так получилось? Почему, а? И, как ни странно, найти ответ оказалось неожиданно легко. Всего-то надо было задать правильный вопрос. В чем интерес Доминика? Ведь именно он организовал мой переезд в северо Северореченск. Зачем ему понадобилось проверять благонадежность Куренкова, Нагаева и Казанцева? Что за работу они для него выполняли? И тут будто электрическим разрядом шибануло. Кондукторы. Несущие свет хотели переманить из северореченска кондукторов. Недаром оцепивший склад милиционеры потребовали их выдать. Какой-то аноним направил охранку положенному следу, использовав в качестве наживки не в добрый час отказавшегося перебираться в форт Игоряка. Теперь попробуй, докажи, что он не верблюд. И гадать о личности, поставившего меня гада, на первый взгляд, тоже не приходилось. Куренков Моргия, морге, Нагаев в реанимации остается Казанцев. Вот только оружейный барон понятия не имел, когда и где у меня состоится встреча с Фоминым. А слежки точно не было. Да и милиционеры явились сюда слишком уж оперативно. Нет, кто-то знал о встрече заранее. И тут меня тюкнула киянка по Тимичку второй раз. И не просто тюкнула. Одна единственная догадка породила целую цепь введений. Что, если кто-то убирает у людей несущий свет, поскольку планирует забрать кондуктора в себе? И перевести стрелки пытаются не лично на меня, а на агентурную сеть форта в целом. Мертвый человек лишен возможности оправдаться. И направленная по ложному следу охранка начнет искать беглецов совсем в другом месте. Их не повезут в форт, они осядут в городе. Константин Крестовский был в кафе, когда мы разговаривали о сегодняшней встрече. А якобы ушедший в загул Кирилл Ефимович, Общался с лысом Громилой, работавшим в сгоревшем представительстве торгового союза. После пожара нашли тела Куренкова, его секретарши и охранника, коих в штате было всего двое. Лысый мордоворот должен был заступить на дежурство в полдень. Пожар начался в час дня. И тем не менее, я встретил его на улице уже позже. Вот кто устроил поджог: а Михаил Григорьевич лишь Ширма прикрытие для разведгруппы горожан. В голове завертелись смутные воспоминания о пропавшем в форте гимназисте, обезглавленном теле, убитом пластическом хирурге и оставшемся в песчаном Иосифе. Но все это в одно мгновение смел липкий и одновременно колючий приступ страха. «Кто-то подбирался к нашему боксу по крыше гаража. Кто-то? Или штурмовая группа? Так и есть! Быстрее!» Вскочил я на ноги из греб снаряженной Мариной магазины. «Надо уходить!» «Что случилось?» Оглянулся, обкладывавший бочки мешками с удобрениями на палм и одернул заливавшегося литру машинным маслом Игоря. «Да не надо столько! Оставь свободное место!» «Группа захвата по крыше подбирается», — объяснил я. «У вас все готово?» «Да, но нужен детонатор. А, сойдет. сойдёт!» С кряхтением распрямивший спину пиромант кинул в одну из бочек газовую зажигалку и тихонько пропел. «Ну где же твой бомбийский рай? Смотри, бомбис, не пропадай! За мной!» «И мы рванули через соседний бокс». Навалившись разом, легко сорвали перегородившую путь сетку и, повалив какие-то составленные в штабеля ящики, побежали дальше. Снова сетка и вновь никаких проблем. Трое переполненных адреналином мужиков снесли ее, даже не заметив. У нескольких следующих боксов оказался один ориентатор. И нам удалось набрать проличную скорость, прежде чем путь оказался перегорожен добротной решеткой, сходу преодолеть которую не получилось». И тут по гаражу прокатился глухой звон из заврезавшегося в ворота нашего бокса тарана. Страх придал сил, и нашедший среди инструментов лом напал, начал лихорадочно выламывать вбитые в бетон штыри. «Быстрее!» — Шабанов, зашатавшуюся преграду плечом, заорал я. «Вон уже яма!» Ржевое железо не выдержало. Решетка немного отошла в сторону, и мы один за другим начали протискиваться в образовавшуюся щель. «В яму!» Скомандовал я, и тут не выдержали петли ворот оставленного нами бокса. Напалм жги!» И напалм зажег. И как зажег. Реальность будто раскалывалась. Бетонный пол ямы вздрогнул и нас впечатало в стену. На какой-то миг я отключился, а когда очнулся, вокруг разверлся ад. Ну или, по крайней мере, его преддверие. Открытый нашими усилиями филиал. Склада больше просто не было. В эпицентре взрыва стены и перекрытия крыши разметало в разные стороны. И там все оказалось затянутое густым дымом перегоревшего масла. По мере приближения к нам разрушения становились не столь значительны. И бетонные плиты не разлетелись, а просто сложились наподобие гигантского карточного домика. К счастью, цепная реакция до нашего убежища немного не дошла. Но и здесь все держалось только на честном слове. Чихни посыплется. Напалм! Я вновь спустился в яму и попробовал распихать, начавшего ворочаться пироманта. Очнись, валить пора! Сейчас! Парень помотал головой и страдальчески смочился. Опять, блин, контузило! Я перебрался к Марине, но та уже пришла в себя и первым делом зачем-то стала отряхивать перепачканную бетонной пылью шубу. Перестань ты! Одернул я ее и похлопал по щекам валявшегося в отключке кондуктора. Игорь, очнись! Выбирайтесь отсюда быстро! шикнул на нас, поднявшийся по на напалом. «Тут обвалиться все в любой момент может!» Он протянул руку Марине. Я помог встать с пола ничего толком не соображавшему Игорю и подтолкнул его к лестнице. Кое-как мы выбрались из смотровой ямы, и Перман сразу указал на поваленную стену. «Там дорога!» «Ну да!» — тяжело вздохнул Игорь. «Это ряд боксов крайний!» «Валим!» Полез в пролом на напал. «За мной!» Оказавшись на улице, мы зазирались по сторонам, лихорадочно размышляя, как быть дальше. Надо избавиться от оружия, — заявил Игорь, — и попробовать выбраться из города. А потом поморщился я и попытался охватить окрестности ясновидением, но уловить чужое присутствие не удалось. Выходит, у нас появилась небольшая фора. Ты через границу ронишь, а нам куда деваться? Найду окно, уйдем все вместе, — предложил кондуктор. Нам нельзя. Обернулся пробиравшийся по глубокому сугробу к переулку на задворках складов Напалм. «Если ты еще не понял, мы уники, а уникам в нормальном мире делать нечего». «Лучше остаться и сдохнуть?» Игорь умылся снегом и помотал головой. «Этого вам не простят! Попробуем прорваться!» Упрямо заявил пиромант, вытягивая Марину из глубокого снега на дорогу. «Перейдем на другую сторону, найдем соседнее окно и вернемся в форт», — предложил кондуктор. «А тебе это зачем?» — насторожился Напалм. «Да потому что мне нужны связи!» — рявкнул Игорь. «Мне понадобится крыша, если угодно. Я не хочу начинать с нуля!» Так бы сразу и сказал. «Хватит орать! Вы милицию дождаться решили. Валить надо!» Одернул я парней, зашагал по дороге, раздумывая, не получится ли спрятать винтовку под дубленку. А, впрочем, неважно. «Так и так, если на ментов нарвемся, сразу опознают. Быстрее!» «Нам туда!» Указал на другую дорогу кондуктор. Выезд из города там!» «Пешком идти собрался!» Оглянулся я. Тебя же сани дожидаются!» «Точно!» — хлопнул себя себя лбу парень. «Сани!» «И прорываться из города наобум не дело. Сейчас все выезды уже перекрыты. Придется затаиться». «Нет!» — догнал меня Игорь. «Упустим время, нам конец! Ты не знаешь, с кем имеешь дело. От них невозможно спрятаться!» «Не ори!» — вновь поморщился я, прекрасно понимая, что в первую очередь стоит навестить Казанцева. Наверняка он следующая мишень. «Не спасу последнего из агентов, несущих свет!» «В форте мне точно рады не будут. А так хоть какое-то смягчающее обстоятельство появится». «Ты не понимаешь?» «Это ты не понимаешь!» Взбеленился я. «Не тебе одному крыша нужна. Не вытащим нужного человека. Начинать не просто с нуля придется. Из минуса выбираться замучаемся». «Ты о чем это?» Насторожился придерживавший Марину под руку пироманд. «Меня подрядили выполнить кое-какую работу. Вот и все», — ответил я. «Навестим одного товарища, заодно и отсидимся у него». «Да говорю уже!» Опять завёл свою шарманку Игорь, но его мнение интересовало меня сейчас меньше всего. Территория склада закончилась, и я первым осторожно выглянул за угол. Ничего подозрительного не заметил. Пробежался по улице ясновидением, но и предвидение не уловило ни малейшего признака опасности. Бегом! Мы затрусили прочь от поднимавшихся над крышами складов клубов чёрного дыма. Игорь какое-то время тащился позади и что-то недовольно ворчал. Но вскоре вновь нагнал меня и указал на неприметный переулок. «Нам туда срежем!» «Веди!» Разрешил я, стараясь удержать под контролем рыскавшая по окрестностям в поисках опасности ясновидения. Потом обратил внимание на тяжелое дыхание пироманта и оглянулся. Напал, ты в порядке?» «Более или менее?» Стянув шапку, парень вытер вспотевшую лысину. «Но, скорее все же, менее!» «А моим самочувствием не хочешь поинтересоваться?» Зло глянула на меня Марина. Ты, как всегда, выглядишь просто замечательно. — Лес не поможет, — отрезал оружие. Ты меня алмазами попрекал, а сам какие-то тайные делишки обделывал. Мы в этой заднице вовсе не из-за меня очутились. Утверждение это было истинно лишь отчасти, но брать на себя ответственность за случившееся было бы по меньшей мере неумно. — Из-за меня, что ли? Я этого не говорил. Но подумал ведь. — Нет, простое стечение ряда обстоятельств. Я отвернулся от девушки и дернул обратно Игоря, который рванул стоявшим на обочине саням. «Надо проверить сначала!» «И что с возницей делать будем?» Присоединился к нам на напал. «Не убивать же его!» «А смысл?» — пожал я плечами. «Чьи сани, кстати?» «Мои!» — откликнулся Игорь. «Тем более...» С курившим саней мужиком проблема в самом деле не возникла. Он и без того был из-за недавнего взрыва на стороже, а, углядев у нас оружие, и вовсе перепугался до смерти. Стоило только кондуктору посоветовать ему проваливать и, возница, бросился на утек. В винтовке прежде распорядился усевшийся на козы Игорь. Быстрее, менты едут! Поторопил я на палма, засовывавшего под лавку свою АР-15. 15. За нами, обмерла Марина. Нет, на взрыв. Помольшившись из заколотившегося внутри черепа предвидения, ответил я и остановил решившего выехать на дорогу кондуктора. Нет, пропустим сначала. «Хорошо». Игорь дождался, пока мимо нас промчится сверкавший проблесковым маячком уазик, и лишь после этого взмахнул вожами. «Куда ехать?» «В штуцер!» «Что?» Подпрыгнул на месте кондуктор. «Ты серьезно? В этом деле замешан Казанцев?» Косвенно. Мне хотелось верить, что оружейный барон еще жив, и до него не успели добраться к головорезу Крестовского. «Опосредованно! Он тебя убьет. Поморщился Игорь. «Без вариантов!» «Почему это?» Удивился я, с трудом подавив желание нашарить винтовку, когда сани едва разминулись мчавшимся навстречу грузовиком, кузов которого оказался забит солдатами. «За что?» «За то, что ты привезешь нас к нему», — пояснил парень. «Ему ведь с нами бежать придется. Переживет как-нибудь». «Виктор, да. Насчет тебя не уверен. Он этот магазин несколько лет поднимал, связями обрастал, душу, можно сказать, вложил. А ты придешь и все похеришь». «Вариантов нет», — вздохнул я. «И что значит я похерю? В не за меня горожане агентурную сеть несущих свет рассекретили. Пусть тот отдувается, по чьей вине утечка информации произошла». «Ха, ну-ну!» — хмыкнул Игорь и на первой же развилке свернул на узенькую улочку, петлявшую межстаринных на вид особняков. «Ты не хочешь ничего нам объяснить?» — пересел поближе ко мне на палм. Марина демонстративно вздернула нос и отвернулась. «Вы меня в прошлый раз в темную использовали?» — понизил я голос. «Да мы и сами про ледяную пирамиду вместе с тобой узнали», — возмутился пиромат. «И тем не менее использовали». «Ну да», — замялся полу. «Но выбора-то не было». «Забей», — отмахнулся я. «Сейчас меня опять используют, и ничего с этим не поделать». «Кто использует?» «Сам подумай, кто в перебежьях кондуктора заинтересован». «Вот оно что. «А со мной секретами не поделитесь?» Немедленно спросила прислушивавшаяся к разговору Марина. «Не нужно это тебе». «Да?» — А как я Селину объяснил, что его винтовки на воздух взлетели, и с серебром еще непонятно, что будет? — Селину и без тебя все объяснят. Он рискнул и немного проиграл. — Думаю, это не тот ответ, который его устроит, — зло поджала губа Марина. — Другого не будет. Я вздохнул и одёрнул Игоря. — Ты куда поехал? Вон же! Хочешь Сани на всеобщем обозрении оставить? Оглянулся кондуктор, загоняя коней во двор особняка напротив магазина Казанцева. «Совсем, что ли? А если менты наткнутся?» Бросив вожжи, он замотал наши винтовки в грязную мешковину и сунул сверток пироману. «Идемте!» Мы перебежали через проезжую часть, но в магазин заходить не рискнули. И, обогнув особняк, поднялись на крыльцо черного хода. Игорь немедленно принялся долбить закрепленное на двери колотушкой по медной пластине, но ничего этим не добился. Тогда он перевел дух и вновь принялся за свое. «Ты полегче!» — одернул его палм. Всех соседей переполошишь. — Да нету здесь больше никого. Отвернулся Фомин, и в этот момент слегка приоткрылась чуть слышно скрипнувшая дверь. — Чего тебе, Игорь? Выглянул в щель, накинувший поверх фланелевой рубахи подбитую мехом жилетку владелец магазина. — Ай, у нас охранка на хвосте висит. Отдуваясь, выпалил кондуктор. — А я тут при чем? фолигматично спросил казанцев и безмятежно потёр костяшками пальцев подбородок. На лице оружейного барона не дрогнул ни мускул но от меня не скрылось, как опасно блеснули у него глаза. «У нас все сделки с тобой законные. Я поднялся на крыльцо и так, чтобы не расслышал Игорь, тихонько произнес. «Мы работаем на Доминика, как и ты». И тут все завертелось. Не успел я и глазом моргнуть, как очутился внутри особняка, а захлопнувший перед носом узумленного кондуктора дверь казанцев приставил мне к шее лезвие ножа. «Кто тебя подослал?» Прошипел он, нисколько не сомневаясь в том, что к нему пожаловал засланный казачок. «Потише, потише!» Я попытался улыбнуться, но вышел скорее судорожный оскал. «А как иначе?» Казанцев меня пугал. Он не стал запираться, разыгрывать удивление. Нет, он прекрасно понимал, что единственная его защита является тайна. Малейшее подозрение засветившегося агента возьмут в разработку. Выход для него остался один. Выпотрошить меня и бежать, прежде чем сюда заявятся местные контрразведчики. И поэтому прежде я поспешил на одном дыхании выпалить три услышанных от отца Доминика слова. «Барселона, 92. И уж не знаю, что означало это абракадабра, но Виктор Борисович в одно мгновение обмяк и, убрав нож, оттолкнул меня к стене. «Рассказывай», — потребовал он. «Может, остальных запустим сначала?» Потирая осаднившую шею, предложил я. «Зачем тебя прислал Доминик?» Пропустил Казанцев мои слова мимо ушей. «Найти крота». Ответил я, не решаясь испытывать терпения находящегося на взводе здоровяка. Было подозрение, что кто-то сливает информацию на сторону. «Кто именно? Куренков или Нагаев? Тебя, по большому счету, Доминик в расчет не брал. Почему он прислал именно тебя? У меня к этому делу талант. Я уник, ясновидящий. Твою же мать!» – вырогался Виктор Борисович. «Ну почему он меня не выслушал? Я ведь предупреждал! Предупреждал же!» «О чем? Никаких колдунов! Никаких уников!» Палец владельца оружейного магазина уткнулся мне в грудь. Ничего, даже косвенно имеющего отношение к магии и прочей чертовщине. Почему? Ты оказался под наблюдением сразу, как только пересек границу. Все эти добровольные анкеты на таможне — чушь собачья. Как только ты воспользовался своими способностями, на тебя завели дело и взяли в разработку. Быть может, Доминик этого и хотел? Чего он хотел? Подвести на всех под монастырь? Ты пообщался с Куренковым, его убили пообщался с Нагаевым, он оказался в реанимации. «С ним у меня даже возможности поговорить не было», возразил я. «Ваша сеть засветилась еще до моего приезда в Северореченск». «Спорное заявление», — поморщился Казанцев. «Ладно, вопрос в другом. Какого черта вообще происходит?» Я рассказал, коротко и без подробностей, но хватило и этого. Внимательно выслушавший меня Виктор Борисович явно с трудом подавил желание вновь взяться за нож и раз и навсегда избавиться от источника всех своих проблем. «Так ты уверен, что охранка ничего обо мне не знает и не имеет никакого отношения к случившемуся с Куренковым и Нагаевым?» — уточнил он. «Нет», — твердо заявил я, — «это происки горожан. А тебе не приходило в голову, что в этом случае не стоит приходить ко мне с погоней на хвосте? Не стоит светить!» Куренков и Нагаев уже выбыли из игры. «Ты следующий. Это лишь твое предположение». — Я не ошибаюсь. — Ладно, неважно. — поморщился Казанцев и тяжело вздохнул, обдумывая какую-то пришедшую ему в голову мысль. — Назови причину, хотя бы одну причину. Очень спокойным и ровным голосом попросил он пару мгновений спустя. — Мешающую мне пристрелить тебя, этих придурков на улице и исчезнуть. Один из этих придурков — кондуктор, который просто горит желанием эмигрировать в форт и готов подыскать окно, чтобы мы благополучно отсюда исчезли. Без заминки ответил я. Это и само по себе неплохо. А учитывая, что Жуков и Краснюк решили удрать из города, так и вовсе просто замечательно. «С паршивой овцы!» — вздохнул Виктор Борисович и распахнул дверь. «Заходите, быстро!» «Я же говорил, что все нормально будет!» — заявил Игорь Фомин и махнул рукой пираманту. «Тащи винтовки!» Марина и Напалом, взбежав по ступенькам, заскочили в дом. Кондуктор зашел следом, и Казанцев поспешил задвинуть засов. «Насчет Жукова и Краснюка ты заблуждаешься!» — заявил он мне. Условия им предложили, лучше не бывает. Их вербовали Куренков и Нагаев? Да. Тогда о каких договоренностях может идти речь? После того, как горожане выбили вербовщиков, перебивщики наверняка запаниковали и были согласиться на любые условия, да и шантаж. «Неважно», — отмахнулся от меня Виктор Борисович и зашагал по коридору. «Надо собираться, у нас в запасе есть не больше получаса». «Да?» — удивился, тащивший винтовки на палом. «А кое-кто тут отсиделся, планировал». «В самом деле никто не знает, что мы здесь», — поспешил я за владельцем магазина. «Мы вполне можем переждать время. Хозяин знает». Отрезал Казанцев и, распахнув дверь, зашел в подсобку, вдоль одной из стен которой тянулся долинный верстак с тисками, машинками для снаряжения патронов, банками с порохом, коробками с пустыми гильзами и пулями. На самом видном месте лежало здоровенное ружьё с богато украшенными позолотой прикладом и ствольной коробкой. На столе в другом углу валялось несколько разобранных пистолетов, а почти все свободное пространство оказалось забито деревянными ящиками и картонными коробками, привезенными из города обозом Михаила Григорьевича. «Какой хозяин?» — опешил я. «Просто хозяин». Оружейник вытащил из-под верстака камуфляжной расцветки рюкзак и добавил. «Хозяин Северореченска». «Не понимаю, откуда какой-то хозяин может об этом знать? Он что, ясновидящий?» «Хозяин — это главная местная шишка». «Он полностью контролирует все магические потоки северо Северореченска. Как только ему доложат о неудачной попытке захвата шпионов, он два счета вычислит ваше местонахождение». «Для него это не сложнее, чем оператору мобильной связи произвести триангуляцию находящегося в зоне действия сети телефона. Я таких умных слов не понимаю, — пожал плечами пиромант, — но поверю на слово». «Уж поверь. Если мы не уберемся из северо Северореченска раньше, чем он вычислит вас, дело плохо». Проверив содержимое рюкзака, Казанцев подхватил лежавшее на верстаке ружье и подтолкнул меня к выходу. «Именно поэтому, как я уже говорил, сюда ни в коем случае нельзя было присылать уника. Никакой магии!» «Подожди!» — побежал я за ним в торговый зал. «А как же тогда с тобой связывается отец Доминик?» «Никак! И он не общается с тобой телепатически?» «Повторяю, никакой магии!» Раздраженно глянул на меня присевший от пересеев, Виктор Борисович. «Никакой! Значит, никакой!» — Хозяин полностью контролирует магическое поле. Любое подобное сообщение он гарантированно перехватит. — Это... — огляделся по сторонам на Палм. А можно мы тут прибарахлимся чуток? — Чем тебе твоя винтовка не устраивает? — удивился нервно поглядывающий в окно Игорь Фомин. — Стрелок из меня фиговый, мне бы дробовик. — Бери, что хочешь, — разрешил Казанцев. — Марин, ты как? — зазирался по сторонам пиромант. — Ай, если только пистолет. — вздохнула несколько ошарашенная последними событиями девушка. «Так значит, никакой прямой связи?» – пробормотал я. «Никакой. Выходит у нас проблемы». «В смысле?» – обернулся вытащивший из сейфа несколько коробок с патронами Виктор Борисович. «У нас нет ни получаса, ни даже двадцати минут», – вздохнул я. «За магазином, скорее всего, уже установлено наблюдение». «Только на том основании, что ты сюда заходил?» – помучился хозяин магазина. «Ерунда». «Да нет, думаю, хозяин умудрился забраться мне в голову». Ответил я, памятуя о неожиданных визитах Мстислава. Если верить Казанцеву, отец Доминик подобным образом связаться со мной не мог. А вот неведомому хозяину покопаться в мозгах излишне самоуверенного ясновидящего могло оказаться вполне по силам. Да и ничего сложного в этом нет. У предвидения есть один большой недостаток. Не всегда получается разграничивать иллюзии и реальность». Грамотное воздействие на магическое поле и ясновидение принимает обманку за чистую монету. И бороться с этим просто-напросто невозможно. Что он мог выяснить? Явно с трудом удержавшись от ругательств, спросил Виктор Борисович. Личности тех, кого мне надо проверить. Сознался я, умолчав о том, как именно это произошло. Суть задания отыскать в моей изрядно подретушированной Домиником памяти было невозможно. Но я сам умудрился разболтать созданному хозяину фантому о своих подозрениях от часу, часу не легче», — тяжело вздохнул Казанцев. «Ну да выбора у нас нет, будем прорываться». «И как мы отсюда теперь выберемся?» — Всполошился Игорь. «А если магазин уже оцеплен?» «Это не твоя забота», — одернул кондуктора Виктор Борисович. «Выбраться отсюда мы выберемся, а вот дальше уже ничего не гарантирую». «Я могу попробовать». Мне пришла в голову идея, как можно незаметными удрать из города, но на ее реализацию требовалось какое-то время. «Если дадите двадцать минут...» «Не стоит», — заявил владелец магазина. «Извини, но я не испытываю доверия к твоим способностям». «А вот и зря». Подошел к нам напалом с дробовиком, короткий ствол которого венчал странной формы пламя -гаситель. Больше всего ружье напоминало сайгу, тенингованную какими-то энтузиастами-оружейниками. Но меня смутил пузатый барабанный магазин. «Евгений Максимович свое дело знает туго. С хозяином ему не тягаться. Не факт». Пироман пожал плечами и спросил. «Магазин на сколько патронов?» «На двадцать». «Замечательно. Сжигательные есть?» «В сейфе посмотри». Виктор Борисович мрачно уставился на меня и покачал головой. «Даже не думай. Вся твоя история о шпионах-горожанах — это внушенный хозяином бред. А если я докажу, что это не так, вот слушаешь меня, мы зря теряем время. Куренкова убрали, Нагаева убрали. Тебе просто повезло. Случайность». «Да ну!» — скептически прищурился Казанцев, поправляя прицепленную на пояс кабуру с пистолетом. «И какая случайность меня спасла?» «Срочный заказ!» «Уже произнеся это, я понял, что абсолютно прав. Необходимость довести до ума ружьё. Ты ведь еще не вскрывал коробки, которую привез Михаил Григорьевич?» «Нет». «Вот тебе и ответ. Почему ты до сих пор жив?» «Чушь! Обычно ты проверяешь заказ в тот же день, так?» «Ерунда!» Казанцев на мгновение заколебался, но сразу отбросил сомнения и снял висевший на вешалке полушубок. «Через пять минут уходим. Обожди!» Я бросился в подсобку и уставился на сложенные у стены картонные коробки. Провел над ними рукой, отпуская на волю ясновидения, и немедленно сморщился из-за пальцы судороги. «Ты задерживаешь нас!» Прошел вслед за мной в комнату, застегивавший пуговицы владелец магазина. «Идем!» «Держи!» Вытащив одну из коробок, протянул я ее Виктору Борисовичу. «Подарок тебе от горожан». Казенцев повертел коробку в руках и сунул ее обратно. «Сможешь скрыть?» Решил он все же дать мне шанс доказать свою правоту. «Легко». «Не здесь». Глянув на банки с порохом, оружейник вышел в коридор. «В подвале». «Напалм!» — окликнул я пироманта. «Дай нож». Набивавший магазин дробовика патронами 12-го калибра пиромант протянул мне складной нож. Я вслед за Казанцевым спустился в пустой подвал с облицованными кафельной плиткой стенами и перевернул коробку вверх днищем. «Минуту». Виктор Борисович взбежал по лестнице и уже оттуда скомандовал. «Давай». «Даю, даю», — пробормотал я. «Предусмотрительный, вы наш». Ясновидение ясно показывало заполнявшую коробку смерть. Но способ подрыва взрывчатки оставался загадкой. Я разложил нож, приставил острее к днищу и начал легонько разрезать картон. Дарь молчал, Клинок с трудом вспарывал плотную упаковку. И приходилось контролировать каждое усилие, чтобы не воткнуть лезвие слишком глубоко. Ну, поторопил меня Казанцев. Я лишь мотнул головой, стряхивая медленно полшую по переносице каплю пота. И молча продолжил свое дело. Сапер, пусть он хоть сто раз ясновидящий, ошибается только один раз. Отвлекаться нельзя. Наконец получилось убрать вырезанное днище. И заглянув внутрь, я с облегчением перевел дух. Мало того, что вместо алхимических светильников там оказалось несколько обложенных пенопластом толовых шашек, так они еще и не взорвались. «Виктор!» — позвал я. «Сам посмотри!» «Вот ведь гады!» Заглянув, мне через плечо вырубился владелец магазина. «Детонатор видишь?» «Нет, но ловушка должна сработать при открытии коробки». «Оставляй!» — попятился Казанцев в лестнице. Я поднялся с колена, сунул сложенный нож в карман и двинулся следом. Поднявшись вверх с наслаждением, вытер покрытое потом лицо и улыбнулся. Но убедился. «Ладно, что ты предлагаешь?» «Как думаешь, нас захотят взять живыми?» «Непременно». «Значит, сходу штурмовать не станут?» «Ни в коем случае. Сначала все тщательно спланируют. Второго провала хозяин силовикам не простит». «Этот хозяин», — задумался я. «Ты говоришь, он может отследить меня по колебаниям магических полей?» «Это достоверная информация». «Вот и замечательно». «Значит, остается лишь убедить его в том, что мы остаемся в доме». «Собираешься остаться и дать нам время уйти?» «Ха-ха-ха! Вот уж нет!» — рассмеялся я и прошел в торговый зал. Все спокойно?» «Да вроде!» — нервно поежился так и карауливший у окна Игорь. «Нам не пора отсюда убираться!» «Всему свое время!» Я повернулся к владельцу магазина и указал на пироманта. «Мой товарищ тоже уник, да и Игорь обладает определенными способностями. Их точно так же вычислить могут». Есть другой вариант. Воздействуя на магическое поле, есть шанс убедить хозяина, что мы продолжаем оставаться в магазине. У тебя получится? За последнее время меня столько раз подобным образом дурили, что я стал в этом деле настоящим экспертом. Предчувствие выстрела, который не мог произойти, несуществующий в реальности собеседник. Я много думал, как такое можно организовать. И понял одно: недостаточно улавливать колебания энергии, надо самому уметь искажать магические поля. И если мой организм способен работать на прием, почему бы не попробовать переключить ясновидение в режим передачи? Раньше уже удавалось закидывать видение в голову Напалма, а сейчас потребуется лишь более масштабное воздействие на окружающую действительность. И вот в этом и заключалась главная проблема. Провернуть такой трюк способен лишь просто невероятный посиль ясновидец. Ну или посредственность вроде меня наглотавшейся магистра. Напалм. Окликнул я пироманта, напялившего поверх куртки разгрузочный жилет со множеством гнезд под патроны двенадцатого калибра. «У тебя такие волшебные пилюли есть». «Ты что еще задумал?» Опешил тут от удивления. «Совсем, что ли?» «Давай, давай!» – потребовал я. «Иначе не выбраться». «Как знаешь». Парень достал из кармана пластиковую коробочку, заполненную желатиновыми шариками, и вытряхнул один на ладонь. «Держи. Еще парочку». «Уверен. Да. Это очень опасно». Забеспокоилась Марина. Ерунда. Отмахнулся я, проглотив пару пелюр, и спросил у пироманта. если разжевать быстрее, подействует? Быстрее. Кивнул на палм, Но я бы не советовал. Почему? Удивился я, зажав желатиновый шарик между зубов, и немедленно получил ответ на свой вопрос. Заключенное в желатиновую оболочку содержимое оказалось невыносимо горьким. Челюсть свело, на глазах выступили слезы, и только чудо удалось удержать подкативший к горлу рвотный позыв. — Предупреждал же! — скривился пиромант и продолжил рассовывать по гнездам патроны для дробовика. — Ты и в таком виде ехать собрался? — повернулся к нему от окна Игорь Фомин. — Нас первый же патруль загребет. — Долго снять, что ли? Да кто тебя знает? — Идея, кстати, хорошая. Неожиданно поддержал на палмах хозяин магазина и бросил на прилавок еще пару жилетов. «Рассовывайте магазины, не в руках же тащить». Сам он начал заряжать свои штуцеры, и, обратив внимание на оказавшиеся просто огромные по сравнению с обычными патроны, я не выдержал и спросил. «Стоит вообще это чудовище с собой тащить?» «Компенсатора дачи я до ума довести успел». Пожал плечами Виктор Борисович. «А вес пули 65 грамм. Пригодится». «Зная о способностях хозяина, думаю, нам не только с людьми дело иметь придется». «Как скажете». Не стал с ним спорить я и дернул пироманта. «Скоро магистр подействует. Меня бы уже накрыло». «Ясно». В голове немного зашумело, но никакого особого усиления способностей почувствовать не удалось. Поэтому, заметив лежавший на витрине знакомый пистолет, я немедленно уточню Казанцева. «А это не Зигзаур П-226 случаем?» «Нет, 220-й, 45-го калибра». «Заверните». Патронов к револьверу оставалось, кот наплакал, а подобным агрегатом мне пользоваться уже доводилось. «В смысле, возьму». «Витрина открыта». «А кабура есть под него?» «Да». Казанцев кинул мне пластиковую кабуру и спросил. «Долго ты еще?» «Не думаю». Мир начал потихоньку делаться хрустально-прозрачным. И сосредотачивать на чем-либо внимание стало просто невыносимо. Уже скоро. Я сунул лепесток кабуры за пояс, взял с витрины пистолет и с удивлением обнаружил, что на направляющую возвратной пружины смонтировали лазерный целеуказатель. Добно однако». Быстро снарядил пару магазинов. Один сунул в кармашек разгрузки, другой вставил в пистолет и, достав патрон, снял курок с боевого взвода. Неожиданно захотелось выбежать из замкнутого пространства на улицу, и побороть этот безумный порыв удалось вовсе не сразу. Стиснув зубы, я дождался, пока схлынет на вождение, и через силу улыбнулся подошедшей Марине. — С тобой все в порядке? — уточнила она. — Да, сейчас уже выходить будем. Сорвавшись с цепи предвидения, немедленно расплескалась по особняку и, не сдерживаемая больше моей воли, метнулась на улицу. И на какой-то миг я стал всеведущ. В один момент меня захлестнул вал информации, и никак не получалось сосредоточиться на главном. С трудом поборов отцепинения, я потряс головой и, стараясь хоть немного прийти в себя, вслух произнес: "Первый наблюдательный пост расположен через два дома на той стороне улицы. Второй во дворах контролирует черный ход." Нам звездец! простонал Игорь. Уходим через подвал? Не обратив никакого внимания на этот горестный возглас, спросил я у Казанцева. Откуда ты? опешил тот, но сразу все понял и присвистнул. Ну да. О чем это вы? Встрепенулся, понивший было кондуктор. Выберемся отсюда, возьмем Сани, и дворами проедем на соседнюю улицу. Подкрепление уже в пути, но решение о штурме пока не принято. Уверен? Более чем. Идемте. А ты не собираешься ничего сделать, удивился Напал. Ну там поколдовать чуток. Не сейчас, отмахнулся я. Вам потом нести меня придется, так что для начала в подвал спустимся. Там подземный ход? Не сдержала любопытство Марина. Да, подтвердил Виктор Борисович. Пойдемте, пока на ваши сани никто не наткнулся. Он окинул взглядом торговый зал и неожиданно горько усмехнулся. Вот уж не ожидал, что придется взять и оставить все непонятно кому. «А Горич утрат — субъективная блажь!» Не смог промолчать на Напалм. «Да нет, мне не впервые с обжитого места ноги уносить!» Покачал головой Казанцев. Но как-то прикипел, душу вложил. «Ладно, идемте. Мы спустились в подвал, осторожно обошли лежавшую на полу коробку с бомбой, и бывший уже владелец магазина сдвинул легко ушедший в сторону шкаф, за которым обнаружилась ржавая железная дверь. «Я не особо и скрывал ход». Отпирая щедро смазанный машинным маслом замок, пояснил Виктор Борисович. От предыдущих хозяев достался. «Все, стойте», — попросил я. «И жетоны сюда давайте». Действие разошедшегося по крови магистра достигло пика, и мир окончательно превратился в хаотичное, на первый взгляд, нагромождение информации. Видения накатывали просто беспрестанно. Самый последний кирпич мог поведать свою историю чуть ли не от сотворения мира, но сейчас меня интересовало совсем другое. Я не собирался информацию получать. Я намеревался информационное поле редактировать. Не знаю, почему это никогда раньше не приходило в голову. Быть может, просто силёнок не хватало. Но заставить магические потоки повиноваться своей воле оказалось неожиданно просто. Поочередно, дотянувшись ясновидением до каждого из своих спутников, я впитал свечение Хаур и сотворил информационных двойников. Невидимых и неосязаемых, Но, тем не менее, для любого ясновидящего ничуть не менее реальных, чем настоящие люди. Именно так меня с фантомом Стеслава и провели. Что же, век живи, век учись. С собственным информационным слепком провернуть такой трюк оказалось несравненно сложнее. Но в итоге удалось справиться и с этим. И только тогда как-то вдруг стало ясно, что ни мне, ни на Напалму пользоваться своим даром дальше нельзя. Иначе опутавший северо речинск магической паутиной хозяин в тот же миг обнаружит подлог. Ну да ладно, не проблема. Вслед за Казанцевым я шагнул в подземный ход и почувствовал, как потянули назад невидимые путы. Преодолеть сопротивление собственных чар получилось вовсе не сразу. А потом будто лопнула растянутая до предела резинка. С затылок взорвался невыносимой болью, и горная лавина накатил стремительный и необычайно жесткий откат. Дальше меня подхватили под руки и куда-то поволокли. И пока мы пробирались по темному коридору с покрытыми плесенью кирпичами стен, межлопаток лопаток концентрировалась непонятная тяжесть. Постепенно начало казаться, будто под кожу загнали раскаленный до красна железный крюк. Но, к счастью, долго терпеть невыносимую боль не пришлось. Один из рывков оказался слишком силен, и я провалился в забытье. Очнулся, сидя на холодном полу. Убедившись, что со мной все в порядке, Казанцев отпер дверь на той стороне хода и невольно у всех вырвался вздох разочарования. Подземный ход перегораживала кирпичная кладка. А «Чего хотели?» — пробормотал Виктор Борисович и толкнул плечом в казавшуюся незыблемой стену. Еле сцепленная раствором кладка с кирпича толщиной не выдержала и обвалилась. «А если бы оттуда выломали?» — хмыкнул Напалм, ногой вышибая отдельные кирпичи. «Просто пинать бесполезно!» С этой стороны стену дверь подпирала. «Ясно». Пиромант первым пролез пролом и огляделся по сторонам. «Вещи ваши?» «А как же?» Последовал за ним Виктор Борисович. «Захоронка на черный день». Ухватившись за руку крякнувшего от натуги Игоря Фомина, я с трудом поднялся на ноги и вслед за Мариной перебрался в небольшую комнатушку, из которой куда-то в темноту уходила деревянная лестница. Не теряя времени, Казанцев оттеснил напалма, отстоявший на полу сумке, растянул расстегнул молнию и достал короткий автомат со сложенным поверх ствольной коробки прикладом, калиматорным прицелом и непривычного вида прямым магазином. «Это что за зверь?» — удивился пиромант. «9,91!» — пояснил Виктор Борисович, закрепляя на стволе глушитель. «Под специальный патрон 9х39». «Это круто!» «Нормально!» Казанцев переложил себе в рюкзак несколько осколочных гранат, и запалов к ним. «Евгений, идти сможешь?» «Смогу», — ответил я и, на всякий случай, прислонился к стене. «А там чего?» Вновь не удержался от вопроса Напалм, когда оружейник закинул на плечо ремень прорезиненного оружейного чехла. ремингтон 700 в 308-м — ответил тот и подошел к лестнице. «Вы где, Саня, оставили?» «Во дворе напротив», — пояснил нервно переминавшийся с ноги на ногу Игорь. «Идемте уже!» «Подожди», — одернул кондуктора Напалм. Как из города выбираться будем? Все дороги поди перекрыты давно. Постараемся найти лазейку. Пожал плечами Виктор Борисович и начал подниматься по скрипучим ступенькам. Скорее всего, придется прорваться с боем. Сейчас едем на Левобережную, — заявил я. Зачем? Есть у меня одна идея. Не хочешь поделиться с нами? Попробуем нормальным транспортом разжиться. На санях нам от погони не оторваться. Казанцев отпер очередную дверь, осторожно выглянул и махнул нам рукой. Пошли. Как оказалось, подземный ход вывел нас в подвал дома на другой стороне дороги, и, выйдя во двор, мы сразу увидели оставленные неподалеку сани. Быстро погрузились в них, и, спрятав оружие, поехали на соседнюю улицу. Я мысленно потянулся к иллюзиям, убедился, что с их фантомами все в порядке, и улегся межлавок на днище. «Пришло время отдохнуть. Теперь от меня ничего уже не зависит, а силы скоро понадобятся». Да и магистр с оказался куда более мощным препаратом, чем того можно было ожидать. Пожалуй, двух пилюль за глаза бы хватило. Пока добирались до левобережной, все сидели словно на иголках. Милиция на улицах заметно прибавилась, но силовики еще только начинали выдвигаться на позиции и проверкой встречного транспорта не занимались. На наше счастье. Организуя они какой-нибудь план-перехват, и шансы выбраться из города в один миг сравнялись бы с нулем. Игорь. Первым нарушил я напряженное молчание. — Сколько стоит пикап средней убитости? — У нас рублей триста-четыреста, — задумался кондуктор. — С перегоном Форд уже раза в два, два с половиной дороже выходит. — Понятно, спасибо. Я приподнялся с днища и подсказал Казанцеву. — Останови через два дома. Бросив сани перед переделанным в автомастерскую ангаром, мы поспешили убраться с улицы и заскочили внутрь. Курившие у недорожника ремонтники при нашем появлении Ширашина замерли на месте, а выглянувший на шум из своего закутка дубняк, Неуверенно попятился назад. Казанцев немедленно наставил на хозяина сервиса глушитель автомата, и тот торопливо показал нам раскрытые ладони. «Не все так плохо, как кажется на первый взгляд», — улыбнулся я. «Неужели?» — поежился дубняк, не спускавший глаз с нацеленного на него оружия. «Мы хотим купить автомобиль». Я подошел к серебристому Сильверада и похлопал его по капоту. «Сколько?» «Продано!» — нервно сглотнул владелец мастерской. «Ха -ха -ха, и что с того?» Хохотнул на палмы и направил ствол дробовика куда-то в сторону механиков, отчего им стало откровенно, не по себе. «Продано!» — как заведенный повторил Дубняк. «Сколько?» Жестом велел забираться в пикап Марине Игорю, спросил я. «Говорю же, сколько?» «Ты знаешь, кому предназначен этот автомобиль?» — облезнул губа владелец мастерской. «Тому же человеку, которому ты передавал деньги». «Не проблема. С ним мои партнеры договорятся, а с местными ментами этого сделать точно не получится». Мы теряем время, поторопил меня Казанцев явно намекая на предпочтительность силового решения проблемы. Но 900. Сколько? – опишу я. «Дэму с перегоном. Красная цена 700. 700 мне за него и заплатили. Кивнул немного успокоившийся парень. И эти деньги придется вернуть. А работа, а запчасти, а бензин, который не придется покупать. Евгений начал заводиться Виктор Борисович. Заканчивай. 750. «Предложил я, хоть и понимал, что изрядно переплачиваю». 750, пятьдесят», — согласился Дубняк. Я приставил винтовку к стене, выгреб из сумочки на поясе серебряные монеты и отсчитал десять трёхрублёвок с соболем на аверсе. Сунул их продавцу и уточнил. Заправлен. «Здесь не хватает», — взвесил в руке монеты хозяин мастерской. «Сани во дворе себе оставь». «Бак пустой», — крикнул высунувшийся в приоткрытую дверцу Игорь Фомин. «Канистра у стены», — поспешил успокоить нас Дубняк. «Заправляйтесь, и вымётывайтесь!» Вдвоем с Напалмом мы перелили горючее в бак. Игорь повернул ключ зажигания, мотор мягко заработал, и мы, прихватив пару канистр, забрались в салон автомобиля. Не спускавший глаз продавца казанцев дождался, пока сильверадо выйдет на улицу, и только тогда попятился следом. Стоило ему запрыгнуть в кузов, и Фомин немедленно утопил педаль газа. Машина буквально вылетела на дорогу, и, ухватившись за ручку над головой, я попросил. «Не гони так и притормози перед поворотом. Мне в кузов перебраться надо». «Зачем?» — удивился Напалм. «Дальнейшие действия обсудить надо». «А что там обсуждать?» — хмыкнул кондуктор. «Ближайшее окно в двадцати километрах от города. Схлопнется оно часов через пять, поэтому никого из наших там быть уже не должно». «И куда мы попадем?» — спросила Марина. «Куда-то в Сибирь». Пожав плечами, Игорь сбросил скорость перед выездом на шоссе. «Да без разницы, я там задерживаться не собираюсь». Эх, нам бы еще из города выбраться», — вздохнул я. «Всё, здесь останови!» Пикап свернул к обочине, я выбрался из кабины и залез в кузов Казанцеву. «Какие предложения?» «А вы, господин ясновидящий, милицейские посты не определите, разве?» «Как только обращусь к дару, меня сразу вычислят». «Нас так и так вычислят», — Аризона заметил Виктор Борисович, заряжая вытащенную из чехла винтовку с продольно скользящим затвором и солидным снайперским прицелом. «А если на ментов нарвемся и в перестрелку вяжемся, то отсюда уже не вырвемся». «Хорошо, прикрывайте тогда». Я забрался обратно в салон и спросил у кондуктора. «Есть здесь какой-нибудь выезд из города, минуя милицейский пост?» «Эй, попробуй найти», — вздохнул Игорь и, развернув пикап на небольшом питочке перед выездом на шоссе, направил его обратно мимо автомастерской. «Но там все равно можно на ментов нарваться». «Заранее предупреди». Попросил я и закрыл глаза, пытаясь взять под контроль потихоньку вновь начавшая рваться на волю предвидения. «С тобой все в порядке?» Понизив голос, поинтересовалась сидевшая рядом Марина. «Да, что? У тебя в лице не кровинки». «Странно», — улыбнулся я. «А такое впечатление, что, наоборот, вся кровь в голове прилила». «Подъезжаем», — оглянулся Игорь. «Дальше развилок много будет. Если пост выставлять, то именно здесь». «Притормози», — попросил я и одним резким усилием заставил выплеснуться наружу заполонившее голову ясновидения. «Все, поехали!» Предвидение метнулось вперед, пронизывая магические поля и с невероятной скоростью впитывая всевозможную информацию. Но сейчас сбить меня с толку это уже не могло. Не отвлекаясь на всякую ерунду, я уловил настороженность наблюдавших за дорогой людей Я, опустив стекло, высунулся наружу. Справа, во дворе следующего дома. Дистанция 20 метров. Одна машина. Молча выслушавший меня казанцев с автоматом в руках перебрался к другому борту. Я поднял стекло и обессиленно откинулся на сиденье. Встречный ветер остудил разгоряченное лицо, но легче от этого не стало. Контролировать дар удавалось с величайшим трудом. И в голову закралась пугающая мысль, что надолго меня из-за полыхавшего в крови магистра может и не хватить. Неожиданно справа послышалось завывание милицейской сирены. И припаркованный во дворе со включенным двигателем УАЗик тронулся с места. Но мгновение спустя раздались хлопки, смягченные глушителем выстрелов, и вильнувший автомобиль уткнулся бампером в стену дома. «Гони!» Хлопнул я по плечу кондуктора и зачистил, надеясь успеть, прежде чем меня погребет под собой волной вздыбившееся магическое пространство. «Сейчас повернешь налево, у заброшенного склада направо, но на дорогу не выезжай!» «Слежь напрямик через двор, как увидишь забор из профнастила, сбей шлагбаум и гони по территории!» «Проедешь территорию насквозь, и сразу будет выезд на трассу!» У меня закончился воздух Я перевел дух и понял, что не могу больше произнести ни слова Уплотненное чужой волей до твердости каменной стены магическое поле врезалось в меня И находись я за рулем, тут бы наш заезд и закончился А вот Фамин ничего такого не почувствовал И ответный ход таинственного хозяина пропал в впустую Ну, почти впустую Мне это досталось по полной программе И контролировать ясновидение больше не оставалось сил Все, теперь будь что будет Но, вопреки опасениям, поначалу все шло совсем неплохо. Проложенный с помощью предвидения маршрут оказался на редкость удачным и позволил миновать выставленные на окраине города посты. А дальше мы вылетели на трассу и помчались прочь от Северореченска. «Ура!» — завопил Напалм, когда вокруг нас забелели заснеженные поля, а здания остались далеко позади. «Выбрались!» «Не говори, Гоп!» — поморщился я. «Черт!» Выругался, вдруг глянувший в зеркало заднего вида кондуктор. «За нами хвост!» «Говорил же!» — укорил я пироманта и вновь опустил боковое стекло. «Виктор, ваш выход!» «Слишком далеко!» — отозвался, глянувший в оптический прицел казанцев. «При такой тряске попасть нереально. Придется ждать!» «Сейчас все будет!» — пообещал я, спрятался обратно в салон и попросил Игоря. «Тормозни через сто метров!» «А что не сейчас?» «Через сто метров!» «Ничего объяснять не хотелось!» — и я закрыл глаза. «Сразу после сугроба». Игорь только хмыкнул, но спорить не стал. И когда трасса немного вильнула в сторону, огибая наметённую ветром у непонятной разваленной гору снега, ударил по тормозам. Пикап немного потащила по нечищенной дороге, но вскоре тяжелая машина замерла на месте. «Мне ни черта не видно!» Заглянул к нам обозленный до крайности Виктор Борисович. «Жди!» Медленно загибая пальцы, я досчитал до десяти и скомандовал водителю. «Сдавай!» Игорь недовольно хмыкнул и переключил передачу на задний ход. Пикап медленно покатил назад. Вернувшись на свое место, Казанцев опустился на одно колено и приладил Ремингтон на борт. Потерявшие Сильверада из виду преследователи успели за прошедшее время серьезно сократить отставание и никак не среагировать на наше неожиданное появление уже не успели. Четыре выстрела без всякой спешки от оруженика оказались для них еще больше неожиданностью. Мчавшийся первым автомобиль крутануло, а в следующий миг ему в бок врезался летевший следом пикап. До нас донесся звон битого стекла, глухой удар и скрежет сминаемого металла. Но смотреть, чем там все закончится, я не стал и толкнул Игоря. «Гони!» Сильверада вновь рванул вперед и нас вдавило в спинки сидений. Вытеревший, вспотевшее лицо напалом обернулся ко мне и покачал головой. «Говорят же людям, соблюдайте дистанцию!» «Это да!» «Прости, Господи, нас грешных!» Неожиданно перекрестился пиромант и непонятно зачем застегнул ремень безопасности. Игорь скептически глянул на парня, но, к моему удивлению, тоже последовал его примеру, а потом и меня с Мариной попросил. «Пристегните, в самом деле, дорога отвратительная!» «Как скажешь!» Не стала спорить Марина. «Долго нам еще?» «Минут пятнадцать!» Я попытался понять, что ожидает нас впереди, но добился лишь резкого приступа головной боли. По магическому полю продолжали расходиться непонятные волны, и заглянуть даже в ближайшее будущее не было никакой возможности. «А куда окно открылось?» — спросил я, решив заранее попытать Игоря на предмет возможных осложнений. «Не успеют нас перехватить?» «Не должны». Фомин задумался и пожал плечами. «А куда окно открылось, не скажу. Сибирь не мой регион, я по Аляске работаю». «А мы вообще проедем туда?» — сполошился Напалм. «Или по сугробам наш бросок предстоит». «Вы меня слушали вообще?» — разозлился кондуктор. «Сказал ведь, что окно схлопнется через пять часов». «И что это значит?» — ничего не понял пиромант. «Это значит, что с той стороны груз уже перебросили. А как его можно вывести, если дорога не расчищена?» «Как у вас все сложно!» — буркнул Напалм. «Ха! Остаётся надеяться, что у вас проще будет!» — хмыкнул Игорь и указал. «Вон, приехали почти». Я глянул на заметенные снегом бараки, к которым от трассы уходили две укатанные колеи, и потянулся к развалинам ясновидениям. В голове будто взорвалась петарда, но никаких признаков чужого присутствия уловить не удалось. Я тяжело задышал и махнул рукой. «Езжай!» Игорь Газанов, съехавший с трассы пикап, помчался к развалинам. Автомобиль уже миновал первый из бараков, когда вдруг дернулся и на полной скорости влетел в наметенный у стены сугроб. Да так лихо, что нас со всей силы рвануло вперед. Игоря и напалма зажало сработавшими подушками безопасности. Меня с Мариной от серьезных увечий уберегли ремни безопасности. Выброшенный при столкновении с кузова казанцев вполне мог покалечиться, но сейчас его судьба волновала меньше всего». С глаз будто спала пелена и ничего не скрывала больше приближавшихся к машине автоматчиков. Да и авария произошла, разумеется, не сама по себе. Нам просто-напросто прострелили колеса. Отстегнувшая ремень безопасности Марина вытащила из кармана пистолет. Я шикнул на нее и попытался распахнуть дверцу со своей стороны. Но без толку, этим бортом мы глубоко завязли в сугробе, и она не открывалась. «Пригнись!» Потянул я на себя ошарашенную случившимся девушку, перебрался через нее и вдруг понял, что не успеваю. Стоит выбраться из салона, и меня немедленно примут под белые рученьки рассредоточившиеся вокруг пикапа бойцы спецназа. А уехать не получится. Мало того, что колеса прострелены и машина в снегу увязла, так еще и Игорь никак из-под подушки безопасности выбраться не может. Первым подскочивший к Сильверадо парень в надетом поверх куртки бронежилете и опущенной на лицо вязаной шапочке дернул ручку... Но дверь оказалась заблокирована, и тогда он просто вышиб стекло прикладом автомата, сунул внутрь руку и повалился на снег с простреленной головой. Остальные бойцы бросились в рассыпную, но успевший занять выгодную позицию казанцев сполна воспользовался эффектом неожиданности. Скрадывавший дульные вспышки и грохот выстрела в глушитель помог ему выиграть время, и обнаружить засевшего в бараке снайпера спецназовцам удалось лишь когда половина их отряда уже выбыла из игры. Сменивший, опустевший магазин автомата казанцев выпустил короткую очередь из соседнего окна. Но за это время самый шустрый из спецназовцев успел заскочить в мертвую зону. Прижавшись спиной к стене, он достал из кармана разгрузки гранату и, готовясь к броску, начал отгибать усики-чеки. «Пригнись!» Вновь рявкнул Яна, на заворочившуюся Марину и, перевалившись на другой бок, вытащил из кобуры зигзаур. Поспешно высунул руку с пистолетом в разбитое окно. Заметил пробежавшую по бронежилету бойца красную точку и поднял прицел чуть выше. Грохнул выстрел, рукоять толкнулась в ладонь, и не успевший выдернуть чеку парень повалился в снег с простреленной головой. Не теряя времени, я змейкой юркнул в окно, бухнулся на дорогу и поймал на мушку спецназовца, прятавшегося от Казанцева за углом барака. Лазерный целеуказатель помог выиграть долю мгновения. И уже начавший поворачиваться в мою сторону боец, получил пару пуль немного ниже края короткого бронежилета. Выронив автомат, тот со стоном повалился на землю, а я, повинуясь на наитью, резко подался назад, и только поэтому успел закатиться за пикап, прежде чем его кузов прошила короткая очередь. Обстреливший меня спецназовец рванул через дорогу, собираясь укрыться в соседнем бараке. Но Казанцев срезал его на бегу, и кубарем покатившийся парень неподвижно замер на забрызганном кровью снегу. «Надо уходить!» крикнул я оружейнику. «Скоро здесь полно народу будет! В развалинах никого не осталось! Никого!» Виктор Борисович выпрыгнул в окно. Пара выстрелов добил моего подранка и подбежал к пикапу. «Давай!» Я снял зигзауэр с боевого взвода, хотел выключить целеуказателя, но вдруг обнаружил, что он и так не работает. И вообще лазер в нем не красный, а зеленый. А вот ведь. И если ясновидение в нужный момент подменяет с собой прицел, это с одной стороны неплохо, а с другой — тревожный звоночек. Как бы окончательно связь с реальностью не потерять? Быстрее я! прикрикнул на меня со скрежетом распахнувший переднюю дверцу Сильверада казанцев, у которого никак не получалось справиться с ремнем безопасности на палма. Сбросив оцепенение, я подскочил к ним, разложил нож и перерезал удерживавшую пироманта на сиденье ленту. Потом помог выбраться на улицу, окончательно пришедшей в себя Марине, и вытащил из салона сначала винтовку, а потом и разгрузочный жилет. Какого хрена? Первым делом начал разоряться выбравшийся на волю Игорь Фомин. «Ты ведь говорил, тут никого нет!» «Меня переиграли!» — пожал я плечами. «Ни какой ты после этого ясновидящий!» Зажимавший рассаженный подушкой безопасности нос на Напалм промолчал, но взгляд его выражал полную солидарность со столь нелицеприятной оценкой моих способностей. Я пошел плечами и отвернулся. «Евгений нас постоянно выручал!» Неожиданно вступила за меня Марина. «Без него мы бы и со склада не выбрались!» «Напомни я!» Поморщился, закинувший ремень винтовки на плечо Игорь и покрутил шеей. «Один раз спас, один чуть не угробил. Пятьдесят на пятьдесят получается. Не самая лучшая эффективность». «Быстрее!» — я! поторопил насказанцев, внимательно рассматривая окруженный заброшенными бараками двор. «Куда нам? Сами не видите, что ли?» Буркнул Фамин и указал на уходивший в какой-то закуток калии. «Нам туда!» Я пропустил вперед Марину и зашагал замыкающим. Приближаться к указанным кондукторам-баракам почему-то категорически не хотелось, особенно к проходам между ними, затянутыми непонятной туманной дымкой. Как-то в раз накатило знание, что там притаилось нечто такое, с чем нам не справиться. Смерть, безвременье, бездна, полное боли и отчаяние. Невольно я замедлил шаг, но рассказать остальным о своих подозрениях не решился. Почему, сам не знаю. Какое-то воспоминание крутилось в голове. Вот только его никак не удавалось ухватить, и это безумно раздражало. Раздражало настолько, что я постарался полностью свернуть свое растекшееся по окрестностям ясновидение. И сразу стало легче дышать. Наваждение схлынуло, призрак смертельной опасности сгинул без следа. Пытавшийся задурманить сознание чужая воля, попробовала усилить натиск, но тщетно. Я окончательно отгородился от предвидения и злорадно улыбнулся. «Ничего у тебя не выйдет». С улыбкой на губах побежал догонять своих подельников и едва не наткнулся на перегородившего дорогу Мстислава. Остановись! потребовал подручный Доминика, показавшийся ничуть не менее реальным, чем окружающая действительность. Я отмахнулся от него и повиновавшееся этому жесту магическое поле ударной волной метнулось вперед. Фантом разлетелся на бесчисленное количество растаявших прямо в воздухе осколков. В лицо мне дыхнуло беспредельная стужей, но дорога оказалась свободной. Евгений! будто из другого мира донесся голос Марины. «Быстрее!» Мотнув головой, я окончательно сбросил начавшее растекаться по телу оцепенение и побежал к баракам. Игорь напряженно всматривался в проход и водил в воздухе рукой. Казанцев, Напалма, Марина шарились по карманам и прямо в снег выкидывали серебряные монеты. «Вы что это?» – оширил я от увиденного. «Совсем, что ли?» «Окно старое, потащим серебро, оно сразу схлопнется». Не оборачиваясь, пояснил Фамин. «И совсем брать нельзя?» «Окончательно обалдел я. У меня ж пара тысяч в серебряных рублях. Что за гадство?» «Сколько можно?» — Виктор Борисович зарезервировал. С явно прозвучавшей в голосе ехидцы ответил кондуктор. «Как-то это не спортивно». Доставая из сумочки на поясе деньги, проворчал я. «Одна пуля», — усмехнулся Казанцев и похлопал по штуцеру, который он предпочел оставленному в сугробе Ремингтону. «Что-то порядка двух унца серебра. Чёрт с вами!» Расставаться с деньгами было безумно жалко, но чем-то всегда приходится жертвовать. Те, кто хотят все и сразу, если и добиваются успеха, то обычно недолго удерживаются на гребне волны. Сейчас главное — собственную шкуру спасти, а деньги — дело наживное. Да и вексель на семь тысяч никуда не денется. «Вы все? обернулся к нам, закончивший свои манипуляции, кондуктор. «Да», — раздраженно рявкнул я. «Тогда идем. «Подождите». Остановил вдруг нас казанцев. «А на машине туда разве нельзя проехать?» «На машине?» Фомин шагнул в проход между домами, и пространство странно выгнулось, обтекая его фигуру. «На машине можно, но у нас нет времени колеса менять». «А ничего менять и не придется», — Виктор Борисович указал куда-то мне за спину и усмехнулся. «Так понимаю, на этой колымаге сюда спецназ прикатил». Я обернулся и заметил припаркованный за дальним бараком двухдверный пикап. Не теряя времени, Казанцев подбежал к нему, уселся на водительское место и вскоре послышался шум заработавшего двигателя. Потом машина тронулась с места и, подминая колесами глубокий снег, покатила к нам. «Быстрее!» — крикнул оружейник. Игорь поспешил забраться в салон. Напалм помог Марине залезть в кузов. «Я последовал за девушкой и вдруг понял, что представления не имею, куда именно выведет нас это окно». Ясновидение билось внутри головы, но полагаться на него сейчас было слишком опрометчиво. Воспользуюсь даром и откроюсь чужой воле. А второй раз переиграть хозяина может и не получиться. Придется идти вслепую. Ну да кондуктор не первый день в этом бизнесе. Тут пикап тронулся с места и покатил межставших ставших полупрозрачными стен бараков. А потом, без всякого перехода, одним рывком, да так, что класнули зубы, провалился в другой мир. Уж в этом сомнении не было ни малейших. Вместо тайги — бескрайнее снежное поле, черное небо, торчащее из сугробов ледяные пики вплоть до самого горизонта. А еще — нестерпимый холод и ярость, переполнявший пространство магической энергии. «Куда нас занесло?» «Точно не в Сибирь. Факт!»